Глава 16. Фарш. В свое прошлое пребывание в этом подъезде выше второго этажа я не поднимался. Во-первых, мало приятного перешагивать через примершие ошметки, а во-вторых, не было цели обыскивать все квартиры. Мне лишь требовалось отыскать что-нибудь съестное, что я и сделал за первой попавшейся открытой дверью. Но сейчас мне требовалось что-то найти, и я понятия не имел, что именно». Не помню, кто говорил, если человек выпадает из окна пятого этажа и остается жив, это случайность. Второй раз — совпадение, а третий — уже привычка. Пока медведь привел меня в этот подъезд дважды. Но что-то подсказывает, был бы и третий заход, предоставь я ему эту возможность. Он явно здесь нечто учуял, а я, естественно, ни черта не помню. При этом, честно, несколько раз пытался вызвать в памяти хоть малейший намек — Без разницы, будь это подозрительный запах или звук, но тщетно. По данному поводу в голове царила абсолютная пустота. Не знаю почему, но обыске я решил производить сверху вниз. Поднявшись по лестнице, замер на площадке третьего этажа. Взгляд уперся в равностороннюю трехгранную пирамиду, сложенную из оторванных голов. Впервые вижу, чтобы бесы развлекались подобным образом. Обычно им наплевать на все — Будто они вовсе не испытывают никаких эмоций. Неужели люди? От нас всего можно ожидать. С другой стороны, головы редко находились после атаки бесов. Мы, конечно, особо и не искали, но и на подобную конструкцию, я нарываюсь впервые, никогда даже не слышал, чтобы кто-то встречал такие пирамиды. Присутствовала в ней некая энергия. Я чувствовал ее, но опознать не мог, потому как принадлежала она тьме. Да и фанила не сильно, а так, будто легкое дуновение ветра, едва уловимый сквозняк, который можно почувствовать, лишь поднеся руку к месту, из которого тянет. Здесь этот принцип не работал, зато возбудил любопытство. Я попытался снять верхнюю голову, чтобы заглянуть внутрь, однако она и не подумала сдвинуться с места. Первой мыслью было «примерзла». И на таком морозе это совсем не удивительно. Вот только даже хороший пинок не смог сбить голову с навершия пирамиды. Почесав макушку, я решил вернуться к данному занятию чуть позже, после того, как проверю подъезд и сгоняю за своими вещами. Перед натиском заговоренного меча эта штука вряд ли устоит, но странности не думали заканчиваться. Стоило шагнуть на ступень, чтобы подняться выше и продолжить обыск, меня повело. Голова закружилась, в глазах потемнело, а колени затряслись от внезапно нахлынувшей слабости — Я едва успел схватиться за перила, а другой рукой опереться о стену, чтобы не рухнуть рожей в бетонную лестницу. Некоторое время я собирался с силами, однако после второго шага зашатался еще сильнее. Тьма сделалась гуще, и даже ночному зрению не удалось ее пробить, будто я в другое измерение попал. — Стоп! — А что? — Если? — Я обернулся на пирамиду и шумно выдохнул. Удерживая равновесие, при помощи рук медленно опустился на лестницу и уселся на третью ступень. Так я хотя бы не рухну от нахлынувшей слабости и смогу получше рассмотреть странную конструкцию в совершенно ином спектре. А поглазеть здесь было на что? Пирамида источала тьму. Эта субстанция исходила из глаз и распространялась выше по подъезду. Внешне потоки походили на кровеносную или корневую систему, которая проникала в стены и потолок, пропитывая их энергией. А при взгляде наверх тьма становилась совершенно непроглядной и казалась густой, как кисель. Она полностью блокировала любое проявление света, а, возможно, высасывала его, поглощала, становясь от этого еще плотнее, что, собственно, и объясняло мою слабость. У меня вдруг возникла совершенно безумная идея. Я осторожно, чтобы не загреметь на пол, спустился пониже. Подняться решился лишь, когда ноги коснулись площадки, а тьма отступила. Однако слабость еще некоторое время преследовала меня. Более-менее нормально я почувствовал себя, когда окончательно выбрался из подъезда на улицу. Окончательно отошел только возле магазина. Зайдя внутрь, я подхватил свои вещи, которые благодаря моей предусмотрительности на сей раз остались нетронуты. Нацепил разгрузку, повесил на грудь автомат, а рюкзак — на спину, надел пояс с плечами и, наконец, перестал ощущать себя голым. Как ни крути, а к весу оружия я привык настолько, что в его отсутствии испытывал сильный дискомфорт. Лыжи тоже оставлять не стал. Это сейчас я хожу по пробитой медвежьей тушей борозде, но стоит свернуть, и меня ждут сугробы по пояс. Крепления послушно щелкнули, фиксируя ботинки, и я классическим стилем двинулся обратно к подъезду. Уже приближаясь, наконец понял, почему меня так сюда тянуло, когда я находился в образе медведя. Его привлекала энергия тьмы, исходящая от этого места. Каждый раз, приходя в себя на лестничной площадке, я думал, что слабость — это следствие лунатизма, ну или, как оказалось, обращение в зверя. Но на самом деле на меня влияла сторонняя энергетика. Дверь тихонько скрипнула, пропуская меня внутрь. Лыжи я поставил к стене, в тамбуре, пристроив рядом и палки. Затем вытянул клинок и поднялся на третий этаж, к жуткой пирамиде. Перехватив меч двумя руками, примерился и рубанул по верхней голове сверху вниз. Раздался глухой стук, инерция удара передалась в руки, но с пирамидой ничего не произошло. Она как стояла невредимой, так и осталась в том же положении. А ведь эта сталь способна с одного удара разрубить арматуру диаметром в 12 мм. Плюс ко всему оружие заговоренное, предназначенное как раз для борьбы с темными силами. Вот только сейчас оно оказалось бесполезным. «Ну, как-то так я и думал», — пробормотал я и, сделав глубокий вдох, направился к лестнице. Меч предварительно убрал, чтобы не мешал держаться за перила. Поднимался не спеша, отдыхая по несколько минут на каждой ступени. Однако, взобравшись на четвертую, все же опустился на корточки. Ноги просто отказывались держать вес тела, которое тряслось и обливалось холодным потом. Я присел на ступень, Немного подождал, когда восстановится дыхание, вытянул из-под сумка на правом боку светошумовую гранату. Разогнув усики чеки, выдернул ее и, ухватившись за перила, подтянул тело, помогая себе подняться. Из сидячего положения метнуть гранату вряд ли получилось бы, по крайней мере, корректно. Бросок вышел так себе, но главное, что на площадку четвертого этажа я все-таки ее зашвырнул. А затем поспешил опустить пятую точку обратно на ступени и, закрыв глаза, прикрыл уши руками и разинул рот. На самом деле, обычному человеку досталось бы даже применен все ранее перечисленные действия. Помещение замкнутое а кирпичные стены прекрасно отражают звук. Но я витязь, и мне доступно многое из запредельных арсеналов. Однако хлопок оказался едва слышным, будто это не граната сработала, способная одним лишь звуком контузить человека, а крохотная петарда, да и та, накрытая подушкой. Подозреваю, что вспышка тоже была едва заметна. М да. Интересное кино. Эток я здесь до самого рассвета проковыряюсь, а толку так и не добьюсь. Остался последний вариант. Жахнуть светошумовой по самой пирамиде. Может, это хоть как-то сработает. Уж очень мне любопытно, что скрывается там, этажом выше. Но если это не сработает, перейду к плану «Б». А именно, дождусь, когда явятся хозяева данного сооружения и поговорю с ними лично. «Может, и не стоит тратить ценный ресурс, а сразу поискать место для засады?» Подумал я, но все же вытянул еще одну гранату и, не особо переживая о последствиях, сбросил ее вниз к подножию кошмарной пирамиды. «На сей раз грохнуло знатно, хорошо, что я не поленился предпринять необходимые действия по смягчению последствий. По крайней мере, нос мне прочистило, чуть соплями не подавился». «И нет, пирамиду даже не поцарапало». «Неведомая сила, что сдерживала головы вместе, оказалась нерушимой? Наверняка в мире есть силы, способные разбить это заклятие, но мне они неизвестны. А значит, хватит тратить энергию на бесполезное занятие, пора заботиться на рой, в которой я просто дождусь виновников торжества. Что-то подсказывает, они не заставят себя долго ждать. Ведь куда-то они уходят на рассвете, так почему не сюда?» «Для чего-то они соорудили эту хрень? Вот заодно и выясню, прав я или нет. А вдруг это вообще портал? Тот самый, через который бесы проникают в наш мир? Потому он меня и не пускает, что я жив и не имею права посещать мир мертвых? Тогда за каким хером сюда стремился попасть медведь?» Нет, темная энергия, скорее всего, обеспечивает бесам убежище. И хоть на это ничто не указывает, я будто знаю правильный ответ. Внутренние ощущения подсказывают. Спустившись на первый этаж, я занял одну из открытых комнат. Сегодня мороз слегка отпустил, отчего внутри помещения было в разы холоднее, чем на улице. Поэтому о спокойном ожидании не могло быть и речи. Приходилось постоянно двигаться, чтобы не превратиться в сосульку. Можно, конечно, задействовать скрытые резервы организма, но я решил, что лучше приберечь их для боя. Вряд ли мне удастся его избежать, когда сюда полезут бесы. И ждать предстояло долго, потому как день только начался. Судя по разорванному телу на первом этаже, медведи удалось застать лишь одного ублюдка. Ну, это ничего, я не гордый, могу и подождать. Вот только грёбаное время тянется, словно резиновое. Мороз еще этот. Я умею сидеть в засаде». При этом терпеливо ждать, когда явится враг. Но из-за лютого холода приходится постоянно подскакивать, чтобы разогнать кровь. Как следствие, сразу возникает желание действовать, и это раздражает. Пообедал я спокойно, а вот от ужина отказался. Впереди меня ждала долгая зимняя ночь. Не хотелось уснуть от тяжести в животе. Да и в бой с полными кишками не лезут. Понятно, что до рассвета все успеет рассосаться, однако может и до ветру припереть в ответственный момент... Так что лучше перетерпеть голод, хоть он и сделался зверским, как у медведя. На меня теперь жратвы не напасешься. Все пролетает, будто внутри образовалась черная дыра. Ночь прошла в беспокойстве. Приходилось прилагать немало усилий, чтобы оставаться на месте. В голову лезли различные идеи о том, как разобрать пирамиду. Но я терпел, потому как финальная цель стоила того, чтобы ждать. И когда, наконец, горизонт начал светлеть, я увидел их темные силуэты на фоне кипенно-белого снега. А когда подсчитал врага, внутри зародились сомнения. Почти три десятка особей спешили укрыться в убежище. «Сейчас я вас встречу», ухмыльнулся я и, усевшись на пол, сосредоточился на внутренних ощущениях. Вещи я предварительно спрятал подальше, памятуя о характере своего зверя. К моему удивлению, обращение прошло довольно быстро и совсем не так, как впервые. В смысле, осознанно. На сей раз ярость наполнила мышцы, но я прекрасно контролировал каждую клеточку тела. Возможно, потому что уже не испытывал тех первичных эмоций, что дало возможность подчинить медведя. А заодно я получил ответ на мучивший меня вопрос, почему одежда оставалась целой. Все оказалось просто. Образ зверя обволакивал меня, а не прорывался изнутри. Вначале меня окутало некое свечение, которое впоследствии обрело плотность. Как только трансформация полностью завершилась, Пять центнеров ярости вырвались на свободу. Вначале я собирался воспользоваться дверью, как приличный человек, но побоялся, что моя новая тушка там просто застрянет. Одним большим прыжком я преодолел расстояние до окна и вышел на охоту. Первого беса, что попал под горячую лапу, смело с моего пути, отшвырнув на несколько метров. Уверен, что мой удар переломал ему все ребра, я это почувствовал. Однако он все еще оставался жив, и ускоренная регенерация быстро вернет его в строй. Но ведь тот, что валялся выпотрошенным на площадке первого этажа, умер. Хотя в этом образе я не мог применить заговоренное оружие. Я сам им являлся. Тогда как? В бою некогда думать, особенно с таким противником, как бесы. И я отпустил ситуацию, точнее убрал контроль со зверя. Похоже, что он лучше меня знает, что и как нужно делать, а я лучше понаблюдаю за схваткой изнутри. Это точно было наилучшим решением, что я принимал в последнее время. Медведь, предоставленный сам себе, встал на задние лапы и взревел так, что задрожали стекла, а затем обрушился на бесов. Мне даже стало их немного жаль. Глупцы. Они решили прибегнуть к привычной тактике. Разделились на два равных отряда, часть из которых ткала твари из тени, а другая брала их под контроль». Вот только у меня имелся козырь, способный покрыть даже эту карту. Не знаю как, но вскоре от Мишки отделилась тень и обрушилась на шавок и пауков, что успели наклепать бесы. А сам зверь принялся рвать тела их хозяев. Это даже нельзя было назвать боем. У меня сложилось ощущение, будто профессиональный боец ММА ворвался на детскую песочницу, раздавая тумаки направо и налево. Бесы с сломанными куклами вылетали из-под лап разъяренного зверя. Медведь натурально вырывал из них огромные куски плоти. Его казалось бы тупые, слегка изогнутые когти работали лучше самых острых ножей, а сил было столько, что хруст костей ощущался при каждом ударе. Зверь вскрывал ребра одним движением, и когда его когти вырывали сердце, без безвозвратно умирал. Мы столько времени искали верный способ убить этих тварей, а все было на поверхности. Сущности прятались не в голове, как мы от чего-то считали. Они занимались сердцем, овладевая человеческим телом через кровеносную систему, ведь она, как и нервное окончание, пронизывает нас до самых кончиков пальцев. Нет смысла ранить демона в голову, потому как там лишь его малые отростки, тогда как основа прячется в груди. Да, простая пуля их таким образом не убьет, а вырвать сердце вряд ли под силу обычному человеку, но прямое попадание заговоренной стали способно решить вопрос раз и навсегда. Очередной бес решил, что его силы и скорости будет достаточно для схватки с медведем, и рухнул в снег с развороченной грудиной. Но даже после смерти его тело не обрело покой. Зверь мощным ударом отправил его в полет, сметая с ног сразу двоих, а затем с диким ревом обрушился на них сверху. Первому он просто перебил позвоночник, вырвав из него небольшую секцию. Второму также достался удар в спину, который пробил его насквозь. А я почувствовал как под подушечками медвежьи лапы в последний раз трепыхнулось сердце и лопнуло, словно наполненный водой шарик. Впрочем, предыдущий бес прожил не сильно дольше. Зверь запустил в его тело когтистую лапу и мгновенно прикончил ублюдка. При этом я впервые почувствовал, что он не просто рвет мышечную ткань, а дополняет удар неким энергетическим выплеском. Вокруг первых убитых медведем тварей уже образовались черные вязкие лужицы. От трех десятков демонов остались лишь жалкие крохи, когда горизонт окрасился валые цвета. Бесы замерли. Медведь рванулся в атаку, но я вовремя спохватился и вернул контроль над зверем. Не прошло и секунды, как его личина истончилась, а затем и вовсе истаяла, оставляя меня в человеческом обличии. Бесы так и остались в тех позах, в которых их застало восходящее солнце. Даже выражения на их лицах замерли, словно маски, будто кто-то невидимый поставил изображение на паузу. Надо сказать, выглядело это довольно жутко. Нелепые позы, открытые рты, а если учесть два десятка растерзанных тел, что были разбросаны по двору, картина и вовсе казалась кошмарной, словно стоп-кадр из голливудского фильма ужасов. Солнце поднималось все выше, и в один момент, когда над горизонтом показался его край, тела бесов начали парить тьмой. Вначале это было не сильно заметно, лишь тоненькие нити поднимались от открытых участков кожи. Если бы не белоснежный фон, я, возможно, этого даже не заметил бы. Но чем больше становился диск небесного светила, тем гуще валил дым. Энергия восходящего солнца не просто изгоняла иномерные сущности из человеческих тел. Теряя защиту земной оболочки, они сгорали под его лучами. И надо признать, выглядело это очень красиво, если не сказать больше. Сказочно. Я смотрел на невероятное явление, не в силах отвести взгляд, а вокруг царила гробовая тишина и безмятежность просыпающегося мира. Как только солнце окончательно выглянуло из-за линии горизонта, люди словно по команде одновременно рухнули на снег. Я рванул к ближайшему из них, если это можно так назвать, когда человек пробивается сквозь снег, чуть ли не падая при каждом шаге. Достигнув цели, я прижал пальцы к шейной артерии и убедился, что они живы. Но что с ними делать дальше, я не знал. В идеале, конечно, их бы доставить к Кремлю, но как? Не тащить же волком. Хотя можно дождаться, когда они придут в себя, и просто сопроводить. Главное, при встрече с бесами не обратиться. Вряд ли люди оценят мой медвежий образ. Скорее всего, разбегутся в страхе, как это делали другие, и как следствие погибнут. К тому же, мне придется им объяснять, что произошло с нашим миром. Одержимые всегда возвращаются с девственной памятью. Последнее, что они помнят как ложились спать, когда они еще были людьми, а жизнь вокруг не сулила ничего страшного. Не каждый выдерживает суровую правду, а изначально так и вообще слабо верит в случившееся. Так устроен мозг. Кому хочется знать, что он своими руками прикончил близких? Пока я крутил все это в голове, кипела работа. Одно за другим я перетаскивал тела в подъезд, а затем и в квартиру, где совсем недавно терпеливо дожидался бесов». Не лучшая идея, учитывая, что мороз внутри помещения был гораздо крепче, чем на улице. Но я сделал это не просто так. Быстро, собрав в квартире все одеяла, что удалось отыскать, я застелил ими пол. На них уложил четверых выживших, после чего укрыл их оставшимися. Поверх еще и всяких курток накидал. Да, все эти вещи тоже были промерзшими, но даже в таком состоянии они способны удержать тепло внутри тел. Ничего. Несколько минут и согреются. По крайней мере, насмерть не замерзнут. Уже хорошо. По опыту знаю, что такое состояние может продлиться несколько часов. И чтобы не тратить это время попусту, я занялся делом. Тем более, что жрать хотелось просто невыносимо. Сейчас бы целого поросенка в одно сжало, встрепалы и еще добавки бы попросил. И люди тоже очнутся голодными. Бесы не балуют носителей регулярным питанием, хотя периодически подкармливают. Из-за этого запасы продуктов тают гораздо быстрее, чем нам бы хотелось. Как ни крути, а для поддержания жизни нам требуется энергия, и я пока еще не встречал людей, способных питаться от солнышка. И это несмотря на то, что я уже не раз видел, на что способна наше светило и какие возможности оно дает. Один медведь чего стоит? Прогулявшись по ближайшим квартирам, мне удалось заготовить немалое количество дров. Увы, но других вариантов приготовления пищи я не видел. Я выбрался на балкон и расчистил место под костер, убрав все, что могло воспламениться. Затем соорудил из подручного хлама и старой швабры держатель для ведра и, разведя под ним огонь, принялся отопить снег. Вопреки ожиданиям, гости очнулись гораздо раньше, чем мне удалось приготовить завтрак. И это плохо, ведь я надеялся набить брюхо, пока ситуация не вышла из-под контроля. Ведь естественным первым решением у каждого из них было «сбежать», Ну так еще бы, ведь когда они ложились спать, мир вокруг оставался привычным и понятным. Мало кто предполагал, что проснется лишь спустя полгода в промерзшей квартире под кучей одеял с совершенно незнакомыми людьми. Я бы тоже решил, что меня похитили и увезли. Черт те куда! — Да стой, блядь! — Рявкнул я, перехватывая женщину, которая уже в третий раз попыталась проскочить мимо меня к выходу. — Я не бандит и не причиню вам вреда! — Не трогай меня! Понял? Даже не подходи! — Продолжала истерить она. «Ты знаешь, кто мой муж? Он тебе на куски порежет. Он крутой, да, он очень крутой». чфу ешь, твою мать!» В сердцах сплюнул я. «Посмотри вокруг, дура! Ты действительно думаешь, что он тебя спасет? Все, пиздец! Привычный вам мир больше не существует!» «Кажется, чем-то горелым пахнет». Спокойным голосом произнес мужик залысенный. Блять! Выдохнул я и рванул на балкон, но у самой двери остановился и обвел пальцем выживших. «Хотите жить?» «Оставайтесь на месте!» Снять ведро со швабры и занести его в квартиру много времени не заняло. Однако по возвращении я все же не досчитался истерички. Под моим строгим взглядом начинающий лысеть мужик виновато развел руками. Я пинком сбросил с тумбы телевизор, который теперь превратился в ненужный хлам, и выдрузил на его место ведро с макаронами. «На, помешай пока!» Я протянул лысому шумовку на длинные ручки. Из всех присутствующих он показался мне наиболее адекватным. Уже покидая комнату, я замер в дверях, обернулся, снова обвел оставшихся людей пальцем, а затем махнул на них рукой и вышел. Все равно, если захотят сбежать, мои слова на них не подействуют. «Блин, вот ни раньше, ни позже. Жрать охота, аж зубы сводят, так нет. Теперь придется этих придурков по всему двору собирать». Как и следовало ожидать, женщину я обнаружил прямо у подъезда. Она стояла на коленях и выворачивала желудок себе под ноги. «Еще бы». Даже мне неприятно смотреть на разорванные тела бывших бесов, которыми я щедро присыпал небольшой пятачок у самого выхода. Ну все, все. Успокойся. Я терпеливо похлопал женщину по спине. Надеюсь, теперь ты мне веришь? Что? Она запнулась и посмотрела на меня затравленным взглядом. Что здесь произошло? Они не слушали старших. Не совсем удачно пошутил я. Пришел злой медведь и всех убил. Медведь? Даже с какой-то надеждой в голосе спросила женщина. «Обычный медведь?» «Ну, типа того», — кивнул я. «Цирковой, дрессированный». «Он ушел, да? Он ведь больше не вернется?» Похоже, для ее мозга это объяснение показалось приемлемым. Историю про бесов и конец света она воспринимать отказывалась, а вот медведя запросто. Странная все-таки вещь, человеческая психика. Но это ничего, привыкнет. Рано или поздно мы приспосабливаемся к любым условиям, Даже к таким, где порой кажется, что жить совсем невозможно. А ну, иди ж ты. Целый Кремль, народом набили и ничего. Все как-то справляются. Некоторые даже новыми семьями обзавелись. — Не придет, если будешь меня слушаться, — улыбнулся я. — Пойдем, нужно поесть, пока макароны не остыли. — Я... я не хочу, — помотала головой она и с опаской покосилась на трупы. — Знаю, но нужно. Тебе пригодятся силы. — Зачем? — «Чтобы жить дальше. Я отведу вас в безопасное место». «Зачем? Кому нужна такая жизнь?» «Ты удивишься, но в мире остались люди, которые готовы не просто жить, но и сражаться. Я понимаю, тяжело все такое принять, но тебе придется это сделать». «А если я не хочу?» «Ну и дура!» — буркнул я, не найдя других аргументов. «Хочешь, вали, я не стану с тобой нянчиться, чтобы наутро вытаскивать твой обосранный труп из петли». «Сам ты обосранный!» — оскорбилась она. «Ты когда-нибудь повешенных видела?» — усмехнулся я, наконец обнаружив ее слабое место. После смерти расслабляются все мышцы, от чего освобождается кишечник. «Вот и ты будешь висеть, вонять дерьмом и мочой, стекающими по ногам!» «Фу, бля, это же отвратительно!» — сморщилась женщина. «Именно! Так что оставь эти мысли, и пойдем уже пожрем!» «Меня Кристина зовут?» — внезапно перешла к знакомству она. «Серый. Но друзья называют меня могила». «А почему могила?» «Слушай, я жрать хочу, как медведь, бороться. Давай все вопросы потом, ладно?» При слове «медведь» она снова покосилась на растерзанные тела, но теперь почему-то прыснула от смеха. Я не стал разделять ее веселье, развернулся и поспешил обратно в квартиру, где меня дожидались макароны с тушенкой. «Нет, вы нормальные люди вообще!» — возмутился я, войдя в комнату. Трое мужиков, которых я оставил следить за едой, уже вовсю работали ложками. При этом даже не удосужились по тарелкам разложить, метали прямо из ведра. «Жрать охота!» — Виновато с набитым ртом ответил Лысый. «Ну не из общего же котла! Вон же, чашки стоят!» — указал я рукой на стопку посуды, которую поставил на подоконник. «Ну, извини», — пожал плечами тот. «Не заметили». «Кристин, будь добра, отгони этих варваров от котла и наложи всем по совести», — попросил женщину я. «Мне можно побольше». «Я не обижусь». Уже через пару минут комната погрузилась в молчание, и наполнилась чавканьем и стуком ложек о тарелки. К слову, Кристина ковырялась в макаронах лишь первые несколько секунд, а затем начала метать их с такой скоростью, что я едва за ней поспевал. И это хорошо. Значит, умирать она передумала, и в дальнейшем проблем от нее не будет. А вот мрачный парнишка с густой кудрявой шевелюрой мне не нравился. Его сосед по дивану тоже молчал, однако его взгляд просто был задумчивым. Этот же натуральный мрачин, судя по всему, гоняет совсем нехорошие мысли. Ладно, надеюсь, до вечера успею сдать их на поруки, и тогда они перестанут быть моей проблемой. А я смогу плотнее заняться бесами. Глядишь, когда их поголовье резко начнет сокращаться, Баал высунет нос из своей берлоги. Пора бы нам уже пообщаться по-взрослому. Время игр закончилось. Теперь у меня есть аргумент, которому он мало что сможет противопоставить».